Глава тридцать вторая. «Марат. Это не твой ребенок, Марат. Он от другого». Слова звучат как выстрел, но до сознания доходят с трудом. Смотрю на жену, на ее пухлые губы, по которым я так скучал, и которые так беззастенчиво лгут. И эти слова отбрасывают меня практически на полтора года назад, к тому моменту, когда все пошло под откос. Никогда не забуду тот день, когда я получил чертово видео с тем, как единственная женщина, которую я когда-либо любил, и какой-то щегол из ее школьного прошлого делают из меня идиота. До сих пор перед глазами те чертовы кадры ее предательства. Я помню каждый кадр на той записи, как они поднимались к нему в номер, а спустя час растрепанная Марьяна покидала его, а перед прощанием этот черт зажимал мою жену прямо в коридоре. Я помню, как любимая жена Алгала, мне глядя в глаза, рассказывая о том, что была с Элиной в театре. И я никогда не забуду выражение ее лица после того, как я, осознав, какую лживую суку пригрел на груди, напился до беспамятства и не пришел домой ночевать, а наутро сказал, что был с другой. Хотелось отплатить ей той же монетой. Да не смог. Поэтому солгал, желая посмотреть на ее реакцию. Мне тогда казалось, что ей действительно больно. Вот только я никак не ожидал, что последствия окажутся такими. Марьяна решила окончательно уничтожить меня как мужчину потому что той же ночью она загремела в больницу с кровотечением и сказала, что спровоцировала выкидыш. То есть она была беременна. Носила ребенка, которого мы ждали долгих пять лет, и даже не сообщила мне, а вместо этого пошла спать с другим. Но в ту ночь она заявила, что не хочет плодить на свет таких же чудовищ, как я. Повтори, требую, вспоминая тот проклятый день, когда наш брак окончательно умер. Лишь брачный договор нас держал вместе нарушить которая означало бы целую катастрофу. Наш брак был нерушим, и это знали все вокруг. Мы должны были держать лицо перед другими семьями, чтобы сохранять баланс сил в городе. Только после потери ребенка я начал ей мстить. Менял женщин как перчатки, мечтая выжить из сердца лживую тварь. Да только все эти связи, безликие женщины, одноразовые куклы не смогли вытеснить жену из моей груди. И я понял, что это мое наказание – любить ту, которой я не нужен. Я видел, как ей плохо со мной, но отпустить ее от себя означало вырвать себе сердце и потерять свой статус. Проклятые месяцы, что она пряталась от меня, подтвердили это, потому что я не жил, существовал, не зная, где моя жена, где та, что навсегда лишила меня покоя. Без нее все стало совсем пресным и перестало иметь значение. А новости о ее беременности... Это словно знак, что мы можем все начать сначала. И пусть тираны, что мы успели нанести друг другу за этот год, никогда не заживут до конца, но мы могли бы попробовать их залатать и, не обращая внимания на уродливые заплатки, построить новое будущее. «Я беременна от другого», — упрямо повторяет жена. «Вот как!» — стараюсь держать себя в руках, хотя внутри все клокочет. Согласно осмотру врача, сроки зачатия совпадают с той ночью, что мы провели перед ее побегом. А до этого у нее просто не было физической возможности наставить мне рога, потому что мои люди пасли ее 24 на 7, и ни одна тварь без их ведома не могла к ней приблизиться. О том, что Марьяна могла спутаться с кем-то после побега, я даже думать не в состоянии, потому что она не из тех женщин, кто ляжет под первого встречного. И если бы ее прежний любовник оказался жив, то я еще рассмотрел бы эту вероятность. А пока, мне кажется что она пытается развести меня как лоха. «И кто же счастливчик в таком случае?» Смотрю прямо в зеленые колдовские глаза, считывая эмоции. «По-твоему, я дура называть его имя?» Старается играть до конца. «На самом деле я считал тебя достаточно умной женщиной, Марьяна. Но сейчас ты зачем-то лжешь. Ты слишком самоуверен, Марат. Бижу и в ее глазах растерянность, считая, что сумел за одну ночь сделать то, на что в прошлый раз ушли годы. Дёргает подбородком вверх. Знает, куда бить, сучка. А ты не переживай. Мы сделаем тест ДНК. Я узнаю, когда его можно будет провести. И если выяснится, что ребёнок не мой, то он будет носить моё имя, потому что ни одна душа не узнает, что ты неверная, блядь. И ты это стерпишь? В глазах недоверия. Ты моя жена, и этого ничто не изменит. И если этот ребёнок не мой, то следующий будет уже от меня. Взгляд Марьяны вспыхивает, и кажется, она готова меня испепелить. Но я знаю, что она просто пытается избавиться от меня, что невозможно. «Хватит издеваться надо мной. Просто дай мне чертов развод и живи как хочешь, не скрываясь ни от кого». Снова заводит старую пластинку. «Кажется, ты забыла, милая. У нас с тобой брачный договор, и у тебя только один путь из этого брака. На кладбище». «Неправда, Марат. Я смогу уйти. Рабство у нас запрещено». Но не раньше, чем родишь мне наследника. Только тогда ребенок останется со мной. Стараюсь говорить спокойно. Никогда я не рожу от такого чудовища. И не дам тебе из него слепить свою копию. Окончательно теряет самообладание. Тогда тебе придется терпеть или следовать договору. Но если ты не хочешь рожать, то тебе придется пересмотреть свои взгляды. Хотя вдруг кто-то из твоих подруг захочет занять твое место. Тогда ты сможешь быть свободна. Только и тот ребенок, которого ты носишь под сердцем, все равно останется со мной, потому что никто и никогда не посмеет сказать, что я отказался от собственного наследника. Он не твой, говорит она с отчаянием. Это мы еще проверим.